Лагерь раскинулся посреди просторной луговины. На краю стоял громадный шатёр, а рядом с ним, вне всяких сомнений, была площадка для взлёта и посадки драконов. Спустившаяся по дуге Амайори, то ли успев, то ли не успев ещё коснуться травы когтистыми лапами, вытянула шею в сторону шатра и, напоминая избалованного ребёнка, гортанно пропела «Куруруру». Тут же ей ответил другой, более низкий голос Ее старший брат Такигури. Алиса едва дракон остановился, спрыгнула на землю, держа Кирита на руках, и отцепила от ног майори увесистую поклажу. А Майори тяжело топача, сразу помчалась к шатру. Из-за плотной ткани высунулась голова ее брата, и два дракона переплелись шеями. Алиса невольно улыбнулась, но тут же, услышав позади себя бегущие шаги, смутилась и её лицо напряглось. Она расправила простую, некрашенную юбку, потом закинула за спину растрёпанные ветром волосы. Ещё до того, как она обернулась, над взлётной площадкой разнёсся хорошо знакомый мужской голос. «Учитель! Алиса сама! Учитель! Я всегда верил, что этот миг настанет!» Раздался шелест травы, и, оббежав Алису, прямо перед ней очутился рыцарь единства Элдри Синтезис Сётиуан, с которым она 10 дней назад подняла прощальные бокалы. Несмотря на то, что он был в полевом лагере, на вьющихся светло-фиолетовых волосах и на серебряных доспехах не было ни пятнышка. «Я вижу, ты всё так же бодр». Нисколько не обескураженный кратким ответом Алисы, переполняемый чувствами Элдри, попытался было ещё что-то сказать, но тут его губы сжались в линию. Он только сейчас заметил черноволосого юношу, поддерживаемого левой рукой Алисы. Его лицо перекосило, затем силой вскинув голову, молодой рыцарь застонал, будто не в силах поверить своим глазам. «Вы... и его притащили!» «Почему?» Алиса, тоже распрямившись, ответила. «Это же очевидно, потому что я поклялась его защищать. Но, но если сейчас начнется война, наш долг, как рыцарь единства, будет всегда находиться на переднем крае и постоянно скрещивать мечи с вражеским отребьем. Уж, конечно, вы не пойдете в бой, отягощенная таким временем. Если надо будет, пойду». Словно стремясь убрать с глаз Эодри, исхудавшая, неспособное стоять на ногах тела Кирита, Алиса сделала небольшой шажок правой ногой. Однако тут она обнаружила, что успевшие непонятно когда собраться небольшими группками вокруг посадочной площадки солдаты и низшие рыцари единства озадаченно смотрят на стоящих вместе Алису и Кирита. Перекрикивая разбегающиеся подобно волне перешептывания, Эудри резко произнес. «При всем глупочайшем к вам почтении, осмелюсь сказать, что если вы пойдете в бой со столь бесполезным бременем, не только сила вашего клинка упадет вдвое, но и сами вы подвергнете себя опасности. В битве, которая вскоре нам предстоит, Алиса сама...» На секунду замолчав, он обвел рукой в роскошные серебристые перчатки окружающих воинов. Сражаться вместе с нами, вдохновляя их своим примером – вот наш долг! А вы, что вы сможете сделать, если не покажете все силы, какими обладаете?» Хороший аргумент у Алисы был, однако высказать его так, чтобы Элдри понял, было непросто. Алиса заскрипела зубами, пытаясь найти слова, чтобы объяснить. Для неё, Алисы, сражаться во имя защиты мира людей и во имя защиты Кирита одинаково важно. В то же время страстная речь ученика ее несколько удивила. Он явно изменился с тех времен, когда еще в Центральном Соборе получил от Алисы наставление по части мастерства владения мечом. Тогда, словно преклоняясь перед Алисой, он не смел огрызаться, чтобы она ему не говорила. Все люди этого мира не способны идти против законов и приказов тех, кто выше их им не позволяет печать в правом глазу, установленная таинственными богами из внешнего мира. Насколько Алиса знала, сломать эту печать сумела лишь она сама, а также ныне покойный владелец Меча Голубой Розы Юджо. Преодолеть её власть не смогли даже обладавшая богоподобной силой первосвященник-администратор и девочка-мудрец-кардинал. Элдри тоже должен подчиняться этой печати, И, тем не менее, нельзя сказать, что он явственно перечит словам Алисы, но, во всяком случае, прежнего слепого повиновения уже нет. Он самостоятельно думает и высказывает собственное мнение. Это изменение в нём, возможно, пробудил Кирита. И Юджо, двое величайших в мире бунтовщиков, И в то же время гордых мечников, повстречавшись с Селдри, несомненно, внесли в его душу сильнейшее смятение. Если подумать, живущая в рулиде Алисина сестренка Селька тоже постоянно выражала недовольство закостенелыми законами деревни и приказами старших. И, возможно, сюда стоит добавить двух учениц, которые выбежали из здания Академии Мастеров Меча, когда Алиса забирала оттуда Кирита и Юджо. Совсем еще юные девушки призвали Рыцаря Единства остановиться. Совершенно немыслимый поступок. И, конечно же, сама Алиса тоже. До того дня, когда, скрестив с Кирита мечи, она вывалилась вместе с ним из Центрального Собора, Алиса не испытывала ни капли сомнения ни по поводу устройства мира, ни по поводу власти церкви Аксиомы, ни по поводу божественности первосвященника. Но потом они с скелета поневоле объединили силы и заключили перемирие, чтобы выбраться из опасного положения. И пока они взбирались по стене собора, он словом, мечом и взглядом своих черных глаз не переставал потрясать душу Алисы пока в конце концов печать в ее правом глазу не взорвалась. Да, Кирита был подобен молоту, ударившему по наполненному гармонией уже миру. Скрытая в его душе сила заставила мир содрогнуться, зашататься, и, наконец, гигантский древний гвоздь под названием «Церковь Аксиомы», вбитый в центр мира людей, развалился на части. Однако за все это Кирита пришлось заплатить жизнью Юджо, своего близкого друга и кардинала, наставлявшей его девочке, а также собственной душой. Алиса с силой сжала поддерживаемая левой рукой худое тело и твердо посмотрела в глаза стоящему перед ней Элдри. Она хотела ему сказать, «Ты сейчас такой, какой есть, только благодаря тому, что сражался с этим человеком!» Но, конечно, он бы не понял. В Ордене Рыцаря Единства Кирита считали не более чем мятежником Причем до сих пор непрощенным Глядя на стоящую неподвижно Алису Элдри с таким видом, будто его терзала боль Попытался бросить еще какие-то слова И тут стоящие вокруг них кольцом люди В одном месте расступились, Точно раздвинутые гигантскими невидимыми ладонями Из толпы раздался голос Такой родной, что у Алисы слезы выступили на глазах и в то же время заставившие ее невольно напрячься. А это что тут за суматоха, Элдри? Тут же расправив плечи, Алиса отвела взгляд от юного рыцаря и медленно повернулась к человеку, от которого исходил голос. Свободное одеяние в восточном стиле, низко завязанный широкий пояс. Слева на этом поясе небрежно висящий неизысканный меч. На ногах странного вида деревянные сандалии. По сравнению с окружающими рыцарями и солдатами, его снаряжение было невероятно легким, однако от его тренированного тела исходила давящая мощь, посильнее, чем от любых доспехов. Поглаживая пятерней короткие волосы, похожие синеватым цветом на его одеяние, обладатель голоса широко улыбнулся. «Привет, малышка!» А, «А ты выглядишь лучше, чем я ожидал. Мне кажется, или у тебя лицо малость покруглело?» «Дядя, как же давно мы не виделись!» Отчаянно сдерживая рвущиеся наружу слезы, Алиса поклонилась старейшему и сильнейшему в мире рыцарю, командующему рыцарями единства Беркули Синтезис 1. Будучи рыцарем единства в течение 6 лет, Алиса лишь ему одному всецело доверяла, почитала его и любила как отца. И в то же время это был единственный в мире мечник, исключая Кирита, которого Алиса не могла победить. В этом она была уверена. И позволить себе показать ему свое заплаканное лицо она тоже не могла. Именно поэтому. Если Беркули запретит оставить Кирита здесь, она должна будет подчиниться. Конечно, сейчас Алиса даже его приказам уже не вынуждена следовать беспрекословно. Однако, если она ослушается на глазах у всех, это пошатнет порядок как в Ордене, так и в Армии Обороны. Сейчас, всего за 5 дней до решающей битвы, авторитет Беркуля как командующего нельзя поколебать ни на волосок. Словно, видя Алису вместе с её спутанными мыслями насквозь, Беркули неуклюже, но мягко улыбнулся и медленно шагнул вперёд. Посмотрел Алисе прямо в глаза, затем резко кивнул. Потом, одним взглядом утихомирив стоящего сзади Элдри, который явно собирался что-то сказать, командующий посмотрел на Кирита, поддерживаемого рукой Алисы. Его губы сжались. Глаза загорелись бледно-синим огнем. Беркули шумно, протяжно вдохнул. Алиса ощутила, как воздух стремительно остывает. «Дядя!» Почти беззвучно выдавила Алиса. Беркули обладал отточенной до предела силой меча. Одним лишь рыцарем единства, вверенная техника инкарнации. И это не только рука инкарнации, позволяющая двигать предметы силой мысли, но и тайная из тайных искусств меч инкарнации, способный разить без промаха. Вложить в меч всю свою могучую волю, затем нанести удар. Получается невидимый клинок, который отбивает даже настоящие клинки противников. Оружие, командующего рыцарями, божественный инструмент меч времени, Состояние полного контроля могло разрубать врагов в будущем. Такого можно добиться от оружия, лишь имея мощнейшую волю. Значит, Беркуле собирается убить Кирита. В буквальном смысле, разрубить узел всех проблем. Такой выход из тупика совершенно неприемлем. Если он решит так поступить, ей придется тоже обнажить меч, чтобы защитить Кирита. Ошеломленные аурой силы меча, исходящей от командующего, все вокруг смолкли и солдаты, и элдри, и даже драконы в шатре. Окруженная тяжелой атмосферой, в которой даже дышать было трудно, Алиса отчаянно пыталась двигать пальцем правой руки. Однако за миг до того, как ее пальцы сомкнулись на рукояти обожаемого меча, губы Беркули шевельнулись, И Алиса ощутила голос, беззвучный как мысль. «Всё хорошо, малышка!» У Алисы перехватило дыхание. И тут Беркули по-прежнему стоял абсолютно неподвижно, но глаза его вспыхнули пугающим огнём. Одновременно тело Кирита, поддерживаемое рукой Алисы, яростно сотряслось. Раздалось резкое «Кнннн!» и пространство между Беркули и Кирита пронзилась серебряная вспышка. Что это сейчас? Алиса была настолько поражена, что тихонько ахнула. Но к этому моменту Беркули уже сиял широкой улыбкой. Словно аура инкарнации, окутывающая его только что, Алисе лишь привиделось. Дя... Дя... Подойдя к Алисе, командующий, словно после тренировочного занятия, почесал пальцем подбородок и произнёс. «Малышка, ты это видела?» «Да, видела. Всего на миг, но ваш меч сверкнул?» «Ага. Я не удержался и в сторону этого парнишки маленьким мечом инкарнация пальнул. Если попал, думаю, щеку бы ему порезал». «Если бы попал...» То есть... Ага. Он отбил... Э, этот парнишка... Своей... Инкарнации. Алиса непроизвольно кинула взгляд на лицо Кирита, которого по-прежнему поддерживала левой рукой. Но её надежды тут же рассыпались в прах. В приоткрытых чёрных глазах виднилась лишь пустая тьма. Лицо тоже оставалось абсолютно пустым. Однако совсем недавно его тело явно дёрнулось... Мягко проведя правой рукой по волосам Кирита, Алиса обратила взгляд на Беркуле. Командующий рыцарями покачав головой, уверенным голосом подытожил. «Душа этого парнишки, думаю, где-то не здесь. Но она не мертва. Понимаешь, только что этот пацан сам попытался тебя защитить, малышка. Так что когда-нибудь он вернётся. Я так думаю. И может тебе, малышка, Сейчас он правда нужен. Алиса с еще большим трудом, чем в прошлый раз, удержала рвущиеся наружу слезы. Да, он непременно вернется, потому что Кирита, он же Кирита, сильнейший в мире мечник, потому что он даже полубогиню сумел уничтожить, сжимая в руках два меча. Ради меня. Нет, так нельзя сказать. Ради того, чтобы этот мир жил, ради множества людей в нем, «Он вернется!» Не сдержавшись, наконец, Алиса крепко прижала к себе Кирита обеими руками. Сзади ее погладил рассудительный голос командующего. «Вот почему, Элдри, не надо цепляться к таким мелочам. Этот парнишка, похоже, э, и сам может за себя постоять». «Но... но ведь...» Демонстрируя более чем достойную силу духа, последний рыцарь единства Элдри все же высказал свое несогласие первому рыцарю единства Беркули. И все равно, в том положении, в каком мы сейчас пребываем, даже незначительное военное ослабление, кроме того, даже если к нему вернется рассудок, чем нам поможет клинок ученика? Хо-хо-хо-хо! Беркули умиротворённо улыбался, но в то же время голос его обрёл остроту меча. «Ты, кажется, кое-что забыл. Ха, дружок этого парнишки сумел навалять даже мне, командующему рыцарями единство Беркули Синтезис-1». В этот же миг вокруг стало тихо, как в могиле. «Юджо, так его звали. А, он был потрясающе силён». Мне даже пришлось применить полный контроль над мечом времени. И всё равно, я проиграл. А как до меня и ты проиграл, и Дю Салберт, и Фанатио? На это, похоже, Элдри возразить было нечего. Оно и понятно. Ведь все в церкви Аксиомы верили, что один на один победить Беркули не может никто. Ни из Ордена Рыцарей Единства, ни с Тёмной Территорией за Великими Вратами. Однако, в определенном смысле, не слишком ли опасным было это заявление? Командующий рыцарями Беркули был сильнейшим воином в наспех собранной армии обороны. Это признавали все, а теперь он всем сообщил, что существовал такой мечник по имени Юджо, который его победил, и что Кирита обладает равной с Юджо силой. Додумав до этого места, Алиса собралась было поднять голову, и тут Беркули резким движением вскинул голову и всмотрелся в небо. «Дядя?» На недоуменный вопрос Алисы Беркули ответил неожиданно. «Где-то очень далеко выплеснулась громадная сила меча, и тут же погасла. Умер кто-то, кого я знаю».